14. Я молчал и всю дорогу. Моя голова не справлялась с полученной информацией. Бедную шуанку отправить на землю. Я должна родить Нику, внука. Лист танцует среди пирамид. Кэт умрет от горя. Лис чуть удивленно посмотрел на меня, но тоже молчал. Дома бегом бросилась через кухню в свою нору. Зарылась лицом в одеяло. От одеяла пахло туалетной водой лиса. Везде он. — Э, ты чего ревешь? Еще не хватало реветь. — Броня крепка, и танки наши быстры. Я подняла голову. Лис сидел на полу, привалившись к стене. Подбросил вверх паучка, осветившего его лицо. — Как можно быть таким эгоистом, таким равнодушным ко всем и таким красивым? — Значит, костюмчик тебе испортили, да? — Поганный костюмчик. — Почему поганый? Это костюм из коллекции В.Ч. на аукционе покупал. Таких больше нет. — Ишь ты, — разговорился. — Предложениеми парит. Какого такого Ч? Лис помедлил, нехотя ответил. — У матери любимый актер был. — Не бы туда остановиться. — Но где-то. — Ты на ябеничал на шванг. Твой ненормальный папаша заложил ее в службе семьи. Ей поставят диагноз и отправят помирать вместе с Кэт наружу. Их просто вывезут и в лучшем случае оставят где-нибудь в какой-нибудь местной больничке, где и врачей-то уже нет, наверное, или просто где-нибудь выкинут на дороге. Объедает она, видите ли, вас. Боливар не выдержит двоих. — Какой еще боливар? — Книги, блин, читать надо. Лис наклонился ко мне. — Не ори на меня. — Я не ору, я... А я думал, ты всех любишь, значит, притворяешься. Я... Так что ж ты сама так льёшься наружу, а? Если там жить нельзя, почтальонов ищешь, письма отправляешь, получаешь. Я к своим вернусь, ты слышишь, и я не притворяюсь. Я ругаюсь и дерусь, но я не притворяюсь. Почему-то стало так обидно. Он что, меня святой считает, что ли? Ангела нашел, всех люблю, да я его первое терпеть не могу, его физиономию не вношу. Если папа с мамой знали, что мне здесь уготовили? Внука он хочет. Я ему покажу внука. И вообще вон из моей норы. Лис со скалочкой. Была у лисички избушка ледяная, а у цыпленка лубиная. Я орала то на английском, то на русском. Какого внука кто хочет? А ты не знаешь о планах своего папаши? Я сейчас цыпленка буду курицей, я золотое яйцо снесу, внука рожу ему. Брови Элисы ползли вверх. — Ты родишь? Я... — От меня? А у него что, есть другие сыновья? Если б я не была так зла, то физиономия Элисы меня позабавил. позабавила. Я только не могла определить, то ли он рад, то ли ему горько, то ли он готов прибить меня. — Ты можешь не волноваться, Чикен, я к тебе не прикоснулся. — Я-то не сомневаюсь, от таких, как ты, и твои приятели дети не рождаются. Ты отцу скажи об этом. Лис, который уж собирался было уходить, медленно повернулся ко мне. Ты о чем это? От каких таких? Таких я изобразила, как могла Тедди. Ты с чего это взяла? Ну, Майка, Тедди, а я тут при чем? Как это при чем? Как это при чем? Вы же все вместе, одна компания. Фавориты твои, ты, Людовик Солнце. Глаза не смотрели. «Еще мушку себе прилепи! Противно! Противно! Париж времен французской революции! И вообще, мужчин такое не носит, Не носят!» От злости у меня сорвался голос. Лис, глядя на меня в упор, освободил свои кружева, в которые я вцепилась с мертвой хваткой прищурился. «Доказать обратное!» Взял за плечи и притиснул к стене. «Не надо! Пусти! Я больно!» — Я ношу то, что мне нравится, — шепнул мне где-то возле уха. — Плевать, кто что думает. — Оттолкнул. И вжик исчез в люке. — Люк исчез в люке. Ха-ха. Что-то я все не то говорила. Кстати, откуда он знает про почтальонов? Я с полчаса лежала в норе. Размышляла. Вернее, пыталась это делать. Странно, но в основном вспоминала, как танцевал лис в том зале. Интересно, если у отца черные глаза, а у матери голубые, у детей обязательно будут чёрные? Мне было нечего сказать Кэтрин. Я ничего не добилась. Но я что-нибудь придумаю, Кэт. Мы сидели в ее комнате. Шуанг рисовала на большом листе бумаги. Кэт не сводила с неё глаз. Посмотри, она хочет научиться рисовать, как ты. Она будет лучше рисовать. Правда, Шуанг? Шуанг положила картинку мне на колени. Здорово! Это море и океан? Ах, океан! А это корабль? Какой огромный! Нет, рыба? Чудо-юдо рыбокит. А это дом на берегу? А это, наверное, мама? Точно, мама, это Шуанг. Нет? Я? Значит, вот Шуанг. А это кто? Ник? Нет? Шуанг замотала головой. Посмотрела на дверь. Люк, что ли? Шуанг радостно заулыбалась. У меня все внутри сжалось. Да ну его, давай сотрем. Но Шванг забрала ластик. Погладила нарисованную фигурку пальчиком. Лей красивый. Шванг любит Лея. А тогда зачем ты залила краской его костюм? Люк рассердился. Тетя велела Шванг так сделать. Сказала, что не надо Лею носить темный. Мы с Кэт переглянулись. Какая тетя красивая, как Лей. Где ты видела красивую тетю? Улея в комнате. И что там делала ты, тетя? Ничего, просто она там была. Шуанг положила мне в руку карандаш. Напиши здесь, Тайвань. Эд заплакала. Лиза, она не может помнить Тайвань. Ей было только год, когда... Пусть мама напишет. Я на английском могу и на русском. Мы написали Тайвань на трех языках. Шуанг, ты слышишь меня? Пожалуйста, не говори никому про чужую тетю. Тетя не чужая. Все равно не говори. Заплаканная Кэт подошла к бару. Щедро плеснула в стакан виски. Я забрала Шуанг с ее рисунком на кухне. Смотри. Мэри приходила и спекла пудинг. Хочешь? Хотя поздно, конечно. Мэри у нас работает два раза в неделю. Убирает в комнатах у Люка и Ника. Шуанг ее к себе не пускает. Иногда готовит, хотя Кэт и Шуанг предпочитают мою стряпню. Шуанг. ты, может быть, Мэри видела Улюка? шван Шуанг помотала головой, усердно раскрашивая рыбу в красный цвет. «Нет, Мэри некрасивая, а тетя красивая». «Ну что ты заладила?» Красивые, красивая. Вот моя мама говорила, что красота и доброта редко ходят рядом. Лучше бы Лис не был таким красивым». «Ну что ты плачешь? Все девочки плачут сегодня». Ну, хорошо, хорошо, пусть он остаётся красивым, только не плачь, а то Шуша испугается, она боится, когда плачет. Картинку Шуанг подарила мне. Я ее повесила в норке над столом. На следующий день, вернувшись из кафе, увидела, что над лежанкой появился потрёпанный, красочный рекламный плакат, на котором улыбающаяся китаяночка приглашала меня посетить Тайвань.